Мне пришлось согласиться. Впрочем, монахи не заставили себя ждать. Через несколько минут они уже стояли перед храмом, выстроившись в две колонны. Зрелище было фантастическим, оно завораживало. Черное небо под неослабевающим ветром, погруженная во мрак долина, спрятавшаяся между гор, и монахи в своих желто-красных одеждах, стоящие как на параде. Через одного они держали в руках или оранжевые фонари, поднятые на жердях, или ритуальные барабаны. «А барабаны-то зачем?» — удивился я. Старик-учитель почтительно склонился передо мной и, не поднимая глаз, ответил, «Мы будем отгонять злых духов, Гессер». «Ну, как знаете...» если в этом есть необходимость. Светящейся лентой под истовый бой барабанов мы двигались по долине, потом вошли в лес и стали подниматься в гору. Юный монах, вызвавшийся быть моим провожатым, шел рядом, впереди колонны. «Как тебя зовут?» — спросил я юношу. «Да шиги, сэр». «Даши, я Нигесер. Меня зовут Данила, и я еще скрижали. Я решил говорить с ним на чистоту. Ты что-нибудь слышал о них?» Юноша отрицательно покачал головой. «Хорошо. Зайду с другого конца. Когда я выезжал из Петербурга, меня напутствовал лама нашего буддийского монастыря». «Тут я увидел, что Даши очень обрадовался». «Ты его знаешь?» «Да, знаю», — коротко ответил Даши и улыбнулся. «Так вот, он мне сказал, что у вас здесь с этими схемниками давние и хорошие отношения, но я что-то не почувствовал». Даши говорил уклончиво. Но мне было важно понять, с чем связано это напряжение, почему монахи, вопреки обещаниям Ламы, не хотели вести меня к схимнику. Если бы не Даши, то я бы, наверное, так и сидел сейчас в буддийском монастыре, изображая себе Гессера. С горем пополам я выяснил у юноши некоторые подробности. Байкал, как оказалось, очень религиозное место. Здесь, кроме буддистов, есть исконные шаманы, язычники, много староверов, православные... И схимники. Вот о схимниках, впрочем, известно мало. Все больше по легендам да рассказам. Кто-то говорит, что живут они по 200-300 лет в далекой тайге. Кто-то, что схимник и вовсе один, а меняются они не чаще, чем раз в 100 лет. До недавнего времени представители всех байкальских конфессий жили мирно. Напряжение возникло, когда в одном из буддийских монастырей появился схимник и предупредил монахов о приближении конца времен. Поначалу его даже и слушать не стали, но потом пришли известия от шаманов на священном для них острове Альхон, что в центре Байкала духи, предупредили их о том же несчастье. Тогда ламы буддийских монастырей собрались вместе и медитировали. Много загадочных знаков дано было буддистам за последние семь лет. Теперь же в них открылось пророчество о великой беде. Казалось бы, все это должно было послужить объединению религиозных общин. Но случилось иначе. Все рассорились и не на шутку. Схимник говорил, что придет избранник, шаманы говорили, что спасения нет, буддисты решили, что избранник — это гессер. Схимник обвинил всех в том, что они пособники сатаны. Буддисты объявили Схимника воплощением Мара. Дело чуть было не дошло до смертоубийства, но ну и, разумеется, всем буддийским монахам строжайшим образом запретили общаться со Схимником.